Случай второй. Иван Иванович нацепил трубку на рычаг и ошалело уставился на крючок для подвешивания ручной клади, словно надеялся, что желтый портфель с чернельным пятном около застежки каким-то образом вдруг объявится на крючке. Но портфель не объявился. Крючок торчал из стены бесстыдно голенький. Иван Иванович в сердцах хватил по нему кулаком, и прибольно зашип руку. «Дурак я, дурак!» мысленно судил себя Иван Иванович, усердно дуя на сбитые в кровь костяшки пальцев. «Из чего я так распсиховался?» спрашивается. «Будто никто, кроме меня и машинистки, моего сценария в глаза не видел. А редакторша моя? Да она этот сценарий должна лучше самого меня знать, досконально помнить, что я там такой сочинил». «Ну-ка! Который час?» И только Иван Иванович намерился взглянуть на часы, как дверь автоматной будки распахнулась, горячо дохнула кислым духом суточных щей, и глухой бас прогремел над Иваном Ивановичем следующие справедливые слова. «Ты что здесь прописался, козел?» И одновременно с этими словами на огромной волосатой руке Сунулся под нос Ивану Ивановичу циферблат наручных часов, стрелки которого обозначали около четверти двенадцатого. Пока обладатель глухого баса заполнял будку, Иван Иванович быстро вычислил в уме, как ему выйти на свою студийную редакторшу Маргариту Аркадьевну Болт. На студию ехать не стоит. — прикинул Иван Иванович. — С десяти до двенадцати она, скорее всего, на каком-нибудь совещании. А если никаких совещаний нет, то и ее нет. А после двенадцати? 12... Тут Иван Иванович даже присвистнул, представив себе, как он разыскивает редакторшу на киностудию. Только что тут проходило, удивляются люди, снующие по бесконечно длинным коридорам. Придется периодически возвращаться в кабинет редакторши и там слышать от неизвестно чем занятых в редакторском кабинете незнакомых мужчин. Она только что вышла. А если попробовать передать, что он распятен и ее разыскивает, незнакомцы тут же ответят, что сами собираются уходить. «Самое верное, домой ей сейчас позвонить», подытожил Иван Иванович свои вычисления. «Все-таки больше вероятности застать». И через некоторое время он снова водворился в будке. Трубка попахивала кислой капустой, но телефон, словно устыдившись прошлого своего безобразия, заработал исправно. Иван Иванович терпеливо слушал долгие гудки и был вознагражден. «Да?» «Маргарита Аркадьевна?» «Но я. Кто это?» «Это Распятин. здравствуйте а, -а, -а Вы по поводу аванса?» я уже убегаю на студию привычно соврала маргарита аркадьевна непослушным сосна голосом нет нет аванс я давно получил маргарита аркадьевна у меня тут вышла неприятность что такое пустомясов отклонил нет у Пустомясова я еще не был все ясно что и там такое ясно удивился иван иванович алло ну «Маргарита Аркадьевна, у меня здесь в автомате пропал портфель с рукописью сценария». Иван Иванович теперь и не пытался вспомнить название. «Украли!» «Пока я за мелочью бегал». «Украли?» Трубка хмыкнула. «Камон!» «Странно!» «Вы шутите?» «Не шучу! Алло!» «Я слушаю», сказала Маргарита Аркадьевна. «Это еще не самое странное!» «Я вам сейчас скажу, только вы не вешайте трубку и учтите, что я вообще не пьющий. Честное слово. Алло?» «Я слушаю», — сказала Маргарита Аркадьевна. Иван Иванович умно вдохнул воздух и произнес на одном дыхании. «Самое странное, что я начисто забыл, о чем писал в сценарии, и название забыл». В трубке зашелестело. «Маргарита Аркадьевна, напомните, умоляю!» В ответ раздались всхлипывания и «Я вообще не хотела с вами работать. Теперь я понимаю, почему вы не нашли общего языка с Аквояжевым. Зачем вы меня не предупредили заранее?» «Как не предупредил? О чем?» Но, видно, у Маргариты Аркадьевны болт уже сложилась своя редакторская точка зрения на то что предложенный Иван иванчем оригинальный сюжет. «Сколько раз я вам говорила! Я просила!» «Все вы так! Никогда ничего! Я так и знала!» Маргарита Аркадьевна еще что-то проговаривала сквозь насморочные всхлипывания, а Ивану Ивановичу живо представлялось, что сейчас у редакторши должна быть похожа на заплаканную лошадь. «Маргариточка Аркадьевна!» «Сами разбирайтесь с Пустомясовым, с Аквояжевым. С кем хотите. Я всегда говорила, что проблема в вашем сценарии». «Стойте!» — отчаянно ухватился Иван Иванович, замелькнувшую в потоке слез соломинку. «Какая проблема?» — и услышал в ответ. «Не надо. Не надо так. Я тоже человек. Я женщина. Меня все знают». Так Маргарита Аркадьевна Болт, сценарный редактор Ивана Ивановича, сочла нужным закончить этот телефонный разговор.